Глава 3. Уголовник хрипел, сипел, п а д а л на живот, но получал по ребрам рантом сапога д ж а р е и через силу принимался вновь отжиматься на трясущихся руках. Салбака п а л п о т лицо пошло красными пятнами. Наш же куратор спокойно продолжал лекцию, судя по поведению учителей, все приемы по наведению конституционного порядка. Были давно наработаны, проработаны и использованы не раз и не два. Жестко, а точнее жестоко ломали у всех на глазах самого наглого и крекливого. Остальные же, видя его незавидную участь, молчали в тряпочку и делали все, что приказывали. Сделал мысленную очередную жирную галочку. У каждого н а с ч е т у Сейчас находится по десять тысяч марок. В принципе я всегда придерживался, п р и д е р ж и в а ю с ь И буду придерживаться мнения о не очень большом уме того, кто это придумал. Даже если инициатива шла от цералютера, ник о д и м прочистил горло, хотя изначально и м е л о с ь в данном шаге иррациональное зерно. Так, данный кредит непосредственно в живых деньгах предоставляется на покупку требующегося именно вам программного обеспечения для мага-интерфейса, обучающей литературы, дополнительных курсов, начинает владения оружием. И заканчивая методами добычи различного рода доступных для вас ресурсов, конечно, и для приобретения некоторого специфического оборудования, инструментов, на деле, как показала практика, семьдесят процентов грязных спускают начальную сумму на п о и л о н а р к о т у м баб или мужиков и другие развлечения, т а н ц у л е к до кутюжей в казино. Помните, никакого контроля со стороны клана Север за расходованием данных средств не имеется. Поэтому вы можете делать с ними, что захотите. В любом случае отдавать придется. А что? начал говорить с о р е д н е г о роста усатый мужик, но потом опомнился, поправился. Извините, можно спросить? Начальство благодушно кивнуло. Мол, давай, не мижуйся. У меня же впервые за долгое время стали просыпаться сильные эмоции, ярость, злоба из-за разряда л ю т ы х к о р о л и жизни, млин. Вы так спокойно сказали про наркотики? Они что, не запрещены? А кому это нужно? Вопросом на вопрос ответил тот: Здоровье ваше. Хотите травитесь? Хотите калитесь? Нюхайте. Пока закон не нарушаете, долг о в ы п л а ч и в а е т е Всем плевать. Кстати, по окончанию занятия вам придет на почту письмо с основными законами клана, со списком запрещенных к п р о н о с у в д род-сити и обязательными к с даче предметами, ингредиентами и так далее. То есть я могу спокойно купить даже героин. Не унимался д е д ь к а хотя вроде бы предельно понятно ответил куратор. Как стакан семечек? У тебя с наркотиками какие-то проблемы? Да, можешь, хоть килограмм, если деньги есть. Но так же нельзя. Категорично заявил у с а ч и даже рукой сделал некий круговой неопределенный жест, как нельзя. Это это беспредел какой-то. Наконец подобрал нужное слово. Почему? В разговор вступил Джара, улыбнулся в тридцать два. Да по д о б р о м у так. Как говорится, кабель не захочет ч у т ы наоборот, сучка не захочет, кабель не вскочит. Вот и тут также. Кто тебя заставляет? Живи сам и давай жить другим. Кстати, если ты будешь употреблять, то не сможешь устроиться непосредственно в клан даже уборщиком и у многих других работодателей отношения соответствующие ко всяким нарекам. Матай, короче, на у с Выбор за тобой. Или может еще полицию нравов создать. И проституцию в хвост и гриву начать гонять, так тебя первого с т а л к е р н я грохнет. Да и бабы сами тоже поспособствуют. Спорные довольно тезисы, вы и спорные. д и к о такое слышать, но со своим уставом в ч у ж о й м о н а с т ы р ь не ходят. Более того, д у р о с т ь это, когда у тебя прав чуть больше, чем у раба, а еще ты находишься в полной власти разных гадов, которые могут в любой момент провести через ад, а до кучи и прибить без всяких последствий. Да, в такой ситуации глу попытаться насадить свое единственное верное мнение. Но нет, мужик, что, реально не осознавал своего положения? Все, закрылся. Скомандовал, перебивая бузатера, помощник наставника. На всякую ерунду время еще тратить. Создай сообщество, мир без наркотиков и борис хоть до сорваной н глотки. А н а мозги м не не компостиру, короче. Высокая статная, но некрасивая блондинка с резкими чертами лица давно держала поднятую руку. Я ожидал, что она тоже какой-нибудь ересь задвинет или выскажется в поддержку усача. Говори, Гарпия. Дал слово девушке Никодим. Скажите, а сколько времени можно расплатиться с долгом? Порядок цен? Как с языка сняла вопрос. Впрочем, судя по выражению на мордах остальных слушателей, их он тоже волновал и был гораздо важнее, чем про всякую дурманящую мозги дрянь. Все зависит от вашей удачи, от желания трудиться. Есть обязательная месячная норма погашения кредита. В принципе, данная сумма зарабатывается без особых, я бы даже сказал, предельных усилий. Однако учитывайте тот факт, что вам нужно развиваться, покупать различное снаряжение, дополнительное поо, информацию, отдыхать на конец. И халявы у нас нет. Все стоит денег. Погасив половину задолженности и не имея нареканий со стороны законников клана. В качестве бонуса снижается процентная ставка до десяти. Можно еще спросить? И, дождавшись кивка, продолжила: Скажите, а сколько времени придется отдавать долг? Я понимаю, вы сказали, зависит это больше от нас, но примерно? Абсолютный рекорд сейчас за девушкой Мелисандра. Мелисандра расчиталась с полностью в первую неделю работы. Удачу у нее такая. А сегодня команда «Черные Волки», в которую она принимает только грязных, да и сама принадлежит к этой категории. Входит в топ десять лучших добытчиков, у с п е ш н о конкурируя не только с серыми, но и с чистыми. Виктор выплатил всю сумму за год, но он любит к р а с и в у ю я бы сказал роскошную жизнь и дикие з а г у л ы после рейдов. А так один из лучших собирателей одиночек. Кто-то к зовет рейдеры, кто-то с т а л к е р ы кто-то искатели. Он серый. Есть анти рекорд. с е м ё н Резвый, несмотря на принадлежность к чистым, долг отдает уже двенадцать лет и только-только приближается к половине. Но живет неплохо, не бестует, просто такой человек. Найду выпивку и нехитрые развлечения хватает. м е с о ч н у ю норму погасил, а там хоть трава не расти. В Средне, м же не беря во внимание аномальные случаи от пяти до десяти лет упорной работы местных лет. Да, но как там свобода лучше не свободы? Исходя из услышанного определенная ее степень нам давалась, а п р и м е р исключительного роста грязной девочки. Служил доказательством того, что можно подняться и из этих глубин. До сих пор не то нет и вспоминался взгляд лысого Сереги, как и отношение к нашей социальной группе. Это надо менять, становиться лучшим из лучших, делать все возможное и невозможное. Вроде бы логичные мысли, но до щелчка они бы как пришли, так и ушли. Вроде бы да, хорошо бы, если бы. Сейчас они требовали воплощения в реальность. Вспомнил хорошего товарища, как часто говорил другой коллега с изрядной примесью восточной крови, моего знакомого друга. Несмотря на кажущийся логический абсурд данного словосочетания, имелась в нем какая-то истинность. С Михой мы были на одной волне. Часто сидели за кружкой пива в летнем кафе или баре, играли в бильярд, в шахматы, порой зависали в ночных клубах. Обычные менеджеры. Разговоры про работу, шефов, офис, баб, новые игровые проекты, книги и так далее. А затем тот взял отпуск на две недели за свой счет. Как он провел это время, отмалчивался. Я же не лез. Но сразу почувствовал передо мной другой человек. Абсолютно. Мягкость сменилась жестокостью, даже некой непримиримостью. Михаил никогда контактными видами спорта не занимался. Вдруг разменяв тридцать пять, пошел на рукопашку, прыгнул с парашюта, стал посещать тиры, бегать по утрам, вместо машины, на которую копил, желая взять без долговых обязательств банком. Купил спортивный мотоцикл, а автомобиль в кредит. Записался сразу на курсы экстремального вождения. Кроме них стал посещать и другие, начиная от английского и заканчивая какой-то психологией. Каждая минута у него была расписана. Все думали, что через неделю Михаил забросит новые увлечения. Затем сошлись на том, что через две т о точно. Не бросил. Тогда через три. Но тот упорно продолжал заниматься своими делами, как и дико работать. Его перестали интересовать посиделки после трудовых будней. В офис приходил первым, уходил последним, вникал во все детали. Такой образ жизни сказался на всем, начиная от внешнего вида и заканчивая карьерой. А тут еще и девушка появилась, на десять лет моложе, И с такими внешними данными, что генеральный вместе с коммерческим слюни пускали. Лидия закончила МГУ с к р а с н ы м дипломом, знала четыре языка. Наши дамы пустились в обсуждение. Мол, девка молодая, образование это фигня, а так у нее н и к о л а н и двора. Вот и нашла себе дурака, который будет обеспечивать. Гвоздь в крышку их теории тогда забил новенький двухдверный Ягуар, и как обычно н а с о с а л а В глазах же зависть и желание найти то херное место, где з а м е н е т машины выдают. Изменения в поведении мы просто списали на кризис среднего возраста. Некоторые, улыбаясь, поговаривали про оседину и бороду. А также беса. К чему я? К тому, что только сейчас понял, в м и ш к и н о й жизни в те две недели произошло нечто такое, что привело его к щелчку. Пока я размышлял, Никодим дал слово парнишке среднего роста, о г н е н н о р ы ж е м у и к о н о п а т о м у настолько, что веснушки образовывали, казалось, одну большую. А почему мы грязные? По каким признакам это определяется? И можно ли перейти в другую категорию? Голос же глухой, как из бочки. Во время проведения тестов на подверженность к воздействию криополя берется на анализ кровь. При добавлении препарата ашпиан-4 она меняет цвет. Ваша становится черной, у серых, соответственно, а у чистых остается такой же к р а с н о й Изначально вас называли черными, но затем с чьей-то легкой руки прилипло сегодняшнее название, ставшее настолько популярным, что используется теперь и в официальных документах. В другую группу попасть невозможно. Это особенность ваших организмов. Но существует множество, пусть и очень дорогих средств обойти ограничения. Это и соответствующие редкие характеристики, это и специализированные артефакты, это и с т а р е е н и е Далее дверь распахнулась, появились две девушки, ослепительно красивые, но какие-то искусственные, будто из одной пробирки клонировали. Одинаковые алые пухлые губы, большие зеленые глаза под опахалами ресниц, прямые волосы чуть ниже плеч, высокая грудь. Узкая талия и длинные ноги. Если бы одна не была жгучей брюнеткой, а вторая блондинкой, можно было их принять за близнецов. Одеты как и наши наставники, за исключением того, что на каждом белое сюрко с клановым знаком. А из з а п л е ч выглядывали рукояти самурайских мечей. По п а д и на сестру. На поясе же по прямому кинжалу и ножу. Они поздоровались с Никодимом. Тот только кивнул в ответ. Да и выражение на лицах о д и н а к о в ы Мазнули по нам п о л у п р е з р и т е л ь н ы м взглядом и забыли. Имеющий серый статус, следуйте за нами, отчеканила темненькая. Три минуты, время пошло. А еще через пять перед электором осталось двадцать два человека, грязные. Найти бы того, кто нас так окрестил, и ногами его, ногами. Черное звучало как никак лучше. И вновь абсолютно для меня новая мысль, что это лирика на данном этапе не имеющая значения. Черный, грязный, суть одна. Что же, перейдем к следующему этапу. Сейчас каждый из вас в порядке живой очереди подходит к Саманте и получает вот такой контейнер, пока не вскрывать, сказал куратор, показывая небольшую прямоугольную матовую коробку без надписей, явно из какого-то металла. И не баранами, добавил д ж а р р Впрочем, порядок все же пришлось ему наводить, несмотря на внушение. Большая часть группы чуть ли не д а в я н друг друга, ломанулась к наставнице. В руках помощника куратора появилась долинная палка, которую он принялся охаживать самых наглых, щедро раздавал и т ы ч к и вместе с п и н к а м и Я терпеливо ждал и получил подарок последним. В результате на простое вроде бы действие ушло около пятнадцати минут, когда все снова р а с с е л и с ь по местам. Открыли, приказал куратор. Перед вами три кристалла. Возьмите по одному. И так поступите с каждым из них. Выполнили? И тут же отовсюду послышались удивленные в о с к л и к и несколько я д р е н ы х матерных идиом, выражающих крайнюю степень изумления. Да что говорить, я сам едва не открыл рот, когда на поверку твердая красная призма с черными прожилками при соприкосновении с рукой исчезла. Зато появилось сообщение перед глазами. Внимание, вы использовали м а л ы й к р и с т а л л силы. Степень поглощения 54%. Открытая характеристика. Сила. Пришел черед синий с белым узором. в в и д е м н о ж е с т в а крестиков. Внимание, вы использовали малый кристалловкости. Степень поглощения 54%. Открытая характеристика. Ловкость. И напоследок зеленая с фиолетовыми полосами. Внимание, вы использовали малый кристал выносливости. Степень поглощения 54%. Открытая характеристика. Выносливость. Когда буря эмоций п о у т и х л а н и к а д и м вновь распорядился. Зайдите в м а г а Интерфейс и обратите внимание на строку характеристики. Я это сделал и высветилось. Сила 0, Эволюция 0,5%, Совершенствование 0%, Ловкость 0, Эволюция 0,5%, Совершенствование 0%. Выносливость 0, Эволюция 0,5%, п с р о ц е н т о в Совершенствование 0%. процентов. Поясняю один раз. Строка эволюция показывает текущий прогресс. В результате можно легко рассчитать, сколько необходимо ресурсов для поднятия значения на одну единицу. А именно вам требуется в среднем по 199 малых кристаллов на каждую характеристику. Кому-то больше, кому-то меньше. Зависит от индивидуальных способностей к поглощению энергии. Заговорил монотонно со с к л к а е в голосе уже д ж у р а Видимо, не раз и не два повторял эти строки. Скажите, перебил рыжий учитель. А у р о в н е здесь есть? И сколько требуется, например, серым? Тот не стал грозить санкциями, ответил. Уровней тут нет. Все решают характеристики. Серым требуется в среднем около пятидесяти малых кресов. Чистым двадцать. Какая-то жесть. Это выразило общее мнение Гарби. Несправедливо же! Не, но это вообще. Она права. Какие п о д л ы Практически каждый выразил свое отношение к предмету или объектам разговора. Я же задавил в себе порыв тоже сказать нуть нечто подобное типа суки. Она самая. Наставник поддержал учеников. А справедливость – это довольно э ф е м е р н а я категория. Большинство свое ее понимание. Но отставить сопли. Далее следующая строка: совершенствование. Данный показатель говорит о том, насколько вы освоили возможности, относящиеся к данной характеристике на текущем этапе развития. То есть, грубо говоря, значение е ё самой – это заложенное ваше развитие п о т е н ц и а л Да, реальная сила возрастает с увеличением этого показателя. Если без у с и л и я вы раньше поднимали 50 килограмм, при достижении однерки сможете 70. Впрочем, кар... Король, ч у ты! Короче, корреляция, мать е ё Может быть всякой. Это просто для наглядности. Так вот, если вы будете тренироваться, укреплять мышцы, то результат обычно даже при 50% процентах в этой шкале отличается в сторону плюс в полтора-два раза от базового. То есть при единице вы сможете поднимать уже сотню, а при достижении двух расчет прибавки к вашей силе это определенный процент от реальных, а не заложенных возможностей. Поэтому при одном и том же показателе, например в три, сами возможности индивидов могут разительно отличаться. Все ясно. Став, давай п о в е д а й нам. Что до тебя дошло? А ты смотришь чисто как б а р а н на новые ворота. Ткнул в меня пальцем Джора. Кто-то хохотнул, п о в е я л о школой и вспомнился сразу физрук, который отличался отменной отвязной б е с п а р д о н н о с т ь ю такой же весельчаку, молин. Пока ему как-то вечером голову кто-то не проломил, но помня негуманных методах принуждения, ответил только не вскочил. Подъем силы значительно повышает физические параметры организма человека. Однако для более рационального использования х а р а к т е р и с т и к и необходимо и тренироваться, то есть заниматься теми видами спорта или работы, которые в большей степени заточены на развитие силы. Если хочешь ловкость, то тренировать именно ее и нужно. Выносливость также. При этом, когда достигаешь следующего значения параметра, то прибавка в процентах происходит из расчета именно твоего текущего развития. В результате чего даже при одинаковых цифрах, например, усилие двух людей, она может быть разной. Да, верно, типа того. Даже не думал, что в кореш сразу. Смотришь чисто дурак-дураком. А нет, у м и щ и А где берут кристаллы? Перебил урода Рыжман. Ну наконец-то. Радуешь ты меня, Гугель. А я думал с т а в и т ь крест на вашей группе в силу общего трофирования головного мозга и миообразности. Кресты добываются посредством убийства разного рода живности, в том числе и разумной. Чем она опаснее р а з в и т е й тем больше вероятность, что вам в руки попадет более ценная добыча. Появляется рядом с трупом убитого существа, если его не подобрать и не убрать в контейнер в течение получаса или не использовать по назначению, то исчезает окончательно. Понятно, все как в играх. И я не Гугель, я Firefox, огненный лис. Один хрен браузер, отрезал Джора, но затем сказал вполне нормально, даже благодушно. А остальным все ясно. н е с л е д ы й г о м он г о л о с о в о повестил, что поняли. Хорошо, тогда сейчас вперед в л а б а с Зардинами. Посмотрим сначала на фокусы-покусы, а затем получите базовый комплект собирателя. Кроме этого, кто захочет, сможет прошить свой м а г а и н т е р ф е й с установив некое подобие навигатора и другие ф и н т и ф л ю х и Let's go, моя невумен. За мной, короче. Саманта, з а м ы к а й а то р а з б р е д у т с я И не баранами, а подвоев колонну. Куда прешь, барабек? Продолжал командовать тот, успев наградить оплюхой т о л с т я к а который сунулся вперед наставника. Похоже, любимые слова у него дураки и бараны. Кто попытается смыться, я в р у б а ю плеть. Сначала на 10 с е к у н д потом на двадцать, а потом на пару минут, пока не сдохнете. Кстати, ваши останки наши дворники за т е м м е р в я к а м с к о р м я т Зомби, зомби всегда голодны, поэтому советую парочке отстать. Я ставку сегодня на арене сделал. Что интересно, с лица д ж о р е н и сходила добрая улыбка, и такая простецкая простецкая. Посмотришь, рубаха парень, честный, добрый, даже где-то благородный. Вот только никто уже не сомневался. Это не просто угроза, убьет и глазом не поведет. Чувствовалось. Уголовник, который ощутил на себе прелесть местного наказания, даже вздрогнул. Девушка-наставница пока не сказала ни слова, молча пристроилась в х о с т о нашей нестройной колонны. Опять коридоры, переходы, и наконец-то мы оказались на улице. После полумрака на несколько мгновений яркое солнце ослепило. Воздух же чистый, чистый. Про такой всегда дед говорил, можно на хлеб намазывать и вместо масла. с о н о м ы незнакомых ароматов перемешивался с вполне привычными не было только одних вони выхлопных газов противного запаха резины и прочих прелестей современных мегаполисов ставших настолько привычными что их отсутствие вызывало иногда дискомфорт легкий легкий теплый ветер чуть трепал волосы царапался щетину небо чистое чистое лазурное невероятной глубины несколько огромных многоэтажных белоснежных облаков Неспешно плыли куда-то на фоне двух размытых дисков Лун или других планет. Мы оказались в огромном дворе. Здесь присутствовала аллея вполне себе земных голубых елей, несколько к л е н о в скамьи вдоль дорожек, в центре небольшая площадь с фонтаном, уличные фонари и брусчатка, как будто в средневековье попали или что, вернее, в старинный европейский город. Люди во вполне обычной одежде занимались своими делами. Кто-то возился с детьми, кто-то просто отдыхал. Например, мужчина лет тридцати сидел неподалеку, курил трубку и читал газету «Ведомости» н о р д с и т и Не тормозим, давай за мной! Вновь прикрикнул Джара. Вышли из больших ворот, где дежурила пара сурового вида бородачей в черной форме, на поясах по кинжалу и дубине. Служба безопасности, гласила надпись на бейджиках. На скамье дремал стриженый почти по ноль дядька. На груди которого красовался уже знакомый мне кристалл воправе. Скажи, д ж а р е а вот этот амулет, он что значит? с п р о с и л Фокс. п е р е й д я н а ты. Информация для всех, повысил голос тот. Вот это ш т у к е н ц ы Без стеснения ткнул пальцем в грудь мужика. Средний аккумулятор магической энергии. Обычно их носят колдуны, так как часто не имеют возможности черпать ее в больших количествах из окружающего пространства. В целом эти товарищи такие же маги, но в виду ограниченности собственных возможностей чаще занимаются мирными делами. Ученые там всякие исследователи, представители службы безопасности и так далее. Б, uh, не перебивай никогда рыжий, сбил с мысли муд-мухомор, короче. Я может в Вселенскую мудрость бы открыл, а ты лишил всех этого. <laughs> Тот неожиданно хохотнул. За мной. За воротами оказалась довольно широкая улица, тоже покрытая брусчаткой. Все дома выполнены в едином с р е д н е в е к о в о европейском стиле. Буквально через сотню шагов мы свернули налево и оказались перед зданием, больше похожим на п-образный дворец с надписью "Обучающий центр б у р е в е с т н и к На о с е д о й равнины море, ветер тучи собирает, п р о д е к л а м и р о в а л весело толстяк. Слышь, барабек, тебе надо другую строку читать. Глупый пингвин робко прячет тело жирное в жирной в у т ю з а х Расслабились черти. От чего-то настроение Джарэй спортилось, или как вариант, не нравился ему этот деятель. Зашли внутрь и, попедя в по многочисленным коридорам, очутились перед дверми с табличкой "тир". За ними находилось помещение метров сто в длину и около двадцати в ширину. В противоположном конце м и ш е н и Практически через три метра отхода находился невысокий, широкий и длинный стол. На нем лежали и стояли на сошках какие-то о р у ж ь я пулеметы, автоматы. Точно опознал лишь детище Калашникова. п р о в о ж а т ы й повернулся к нам лицом и произнес явно заготовленную заранее речь. Чтобы зря не чесать языком, отвечая на многочисленные почему не автомат или р у ж ь ё а зачем нам холодное оружие и так далее, проведу наглядную демонстрацию. Каждый видит и может потрогать. Перед вами две футболки. Они на первый взгляд ничем не отличаются. Однако одна из них имеет защиту всего лишь в единичку. Теперь кто-нибудь знает, что это? Джаред кну л пальцем стреляющее железо. Пауза затягивалась. Ну же, блесните интеллектом. Это только ощущение, одни дурди собрались. Заговорил Фокс. Вот это ПТРС. Противотанковое самозарядное о р у ж ь ё системы Симонова калибра 14 5 миллиметров. Магазин на пять патронов. Предназначен для борьбы со средними легкими танками, как и бронемашинами. на расстоянии до 500 метров. Это АКМ, автомат Калашникова модернизированный, калибр 7,62». 2 ь Ок, Гугель. Чисто Википедия. Перебил его д ж е р р Нам пока хватит. Я не Гугель, повторю. Огненный лис, Firefox. Обиженно заявил парнишка. Не бери в голову, только ниже. Хохотнул тот. Но ты абсолютно прав. Итак, маечки все потискали. Действительно, каждый чего-то пожелал помять в руках, поддержать обычные себе тряпки, только не жевали. Я стоял в стороне, внимательно наблюдая за действием. Раньше бы тоже обязательно подошел, проверил, сейчас же только смотрел, старался все запомнить и сделать выводы. Без меня дегустаторов п р о р в а Гогель, Зек, Агарпи, и с т а в Ткнул поочередно в каждого пальцем. За мной, чтобы все по честному и без обмана. Волшебника Сулеймана. Пришлось тащиться в конец полигона. Здесь кто-то прокомментировал. Вот это стальная пластина, с а н т и м е т р о в о й толщины. Вот это обычная майка. А вот это на плюс один. Все увидели, что ничего никуда не подложено. Зацепил тут тряпки на хитрые крепления. Да. да. Ответили мы почти хором. Тогда обратно. Здесь он изготовился к стребе, даже дав любопытному Фоксу действительно напоминал тут п р о н ы р л и в о г о лиса, потрогать и осмотреть патроны. А затем заставил даже снарядить один магазин для автомата из открытого цинкового ящика. Заткнули уши, открыли рот. Не оборачиваясь, о т дал приказ джаре, и не дожидаясь, и даже не контролируя выполнили ли его приказ, утопил спуск противотанкового р у ж ь я Грохнул атак, в голове даже зазвенело, сразу завоняло резко пороховой гарью. В стальной плите появилось отверстие, и тут же стрелок перевел огонь на майку, на плюс один. Пришел черед автомата тоже по ней. Полиплющились, о п а д а л и даже убойные, не знаю, с н а р я д л и учитываяський размер патрона или тоже пулю, постигла та же судьба. Мы все таращились, несмотря на уже увиденные чудеса, все равно зрелище завораживало. Фокс, давай ты теперь постреляй, вижу же руки чешутся, заявил наставник, а я обратил внимание, что Саманта как-то странно поморщилась, типа ох уж эти мужики и их игрушки. Это тебе типа награду за ум и соображалку. Запомните, зарал уже нам. Наставник все видит, все отмечает. Лис радостно схватился за ПТРС. Еще пять минут грохота, дыма. Затем куратор насобрал с возле мишени. Обнаружилось два отверстия в плите, разодранную пулями первую майку, зато вторая была абсолютно целой. А теперь смотрите. Берем два кинжала. Один обычный, второй с атакой на плюс два. Запомните главное. Та должна всегда превышать защиту. Если нет, то хоть все тут на дерьмо и зайдитесь, ничего вы не сможете поделать с противником. Смазанное движение руки, блеск лезвия и пуля непробиваемая тряпка распалась на пополам. Сорванью ровно такой же эффект. Все все поняли? Скажите, а если защита единица, а атаку оружия плюс десять, то она больше повреждений будет наносить? И еще, почему нельзя сделать еже пули с атакой? Задал а вопрос Игарпе, опять озвучив мысли, наверное, каждого. Нет, не будет. Этот параметр говорит только о преодолении защиты противника, но ваше оружие может иметь какие-то особые свойства, например, разрыв плоти или электрический удар. Холодняк и магия работают везде и всегда, и в крие, и в локах. Огнестрел нет. И сколько они пытались сделать достойные образцы, в о с п а н ы н е там. К тому же есть множество нюансов. Любой д е р ь м о в е н ь к и й м а г с с и л о й мысли сможет зажить порох в патронах за 100 метров. Чтобы этого не произошло. Надо накладывать на каждую защитные конструкты от нагревания, от воздействия извне. Тот же может и создать прокол к а п с у л е й и так далее, и так далее, так далее. Данные образцы у нас только для демонстрации новичкам, потому что лучше один раз увидеть и не мается затем херней. А защита на все тело работает от майки или нет? Нет, не на все, а только на том участке, который закрывает данный тип одежды. Если сверху есть еще какая-то, то значения складываются. Например, если на вас трусы на плюс 3, а штаны на плюс 5, т о защита яиц или манды и задницы будет плюс 8. о с Остальное же, а именно бедра, колени, голень, на плюс 5. Итак, задача: у вас маечка на плюс 1, свитер на плюс 4, р а с с т е г н у т а я куртка на 6. Назовите мне, где и какая защита будет. Гугель, давай ты как самый умный, отожги. Парнишка на этот раз не стал поправлять наставника, только спросил: куртка короткая или длинная? Давай возьмем по поясницу. Тогда спина будет одиннадцать, руки в том числе и плечи десять, грудь если совсем р а с п а х н у т о пять. м о г ё ш ь Фокс. Все все поняли? Опять н е с т р о е н н ы й Гоман. Рыжий же вновь спросил: Скажи, а есть защитные амулеты и другая бижутерия? п о л н о и с самыми с разными свойствами, но дорогие это игрушки, хотя и стоят т е х денег, которые за них просят. Кстати, действие защитных амулетов. Распространяется на все тело человека, которому к он привязан. Теперь идем в лабаз получить базовый комплект. И жестрее. Через четыре часа первый ваш поход в локи.